Глава пятнадцатая Всего месяц прошел с моего знакомства с Химура и ребятами, а я уже становлюсь одним из них. Я собираюсь пройти ритуал посвящения. Дня три наставники инструктировали меня, как правильно себя вести. Ритуал строго регламентирован. Каждый шаг, каждое слово. Тех крупиц знаний, что мне дали, достаточно, чтобы понять. Две третьих этих плясок с бубном можно выкинуть. Я этого не озвучивал, собираясь играть по правилам, предложенным Артуром. Понятно, что храму очень нужны рекруты или адепты и они холят и лелеют каждого претендента. При этом меня не обманывали, не было фальши, ни в общении с наставниками, ни в остальных посвященных. Мы друг другу полезны, наставники не считают меня идиотом, а я проявляю к ним уважение. На последнее инструктирование пришел Химура, вызвался сам на правах старшего товарища. «Слова все запомнил?» – спросил он, когда я, переодевшись в набедренную повязку, завалился на кровать. «Да, выучил дословно», – ответил я, поежившись. «Здесь не холодно, конечно, но наряд <смех> легкий». «Когда-то давно посвящения проходили обнаженными», – поделился Химура. «Считалось, что одежда может помешать нанесению мистического отпечатка». Я хмыкнул. Использовать магию через рисунки это не мешает, а нанести рисунок может помешать. Хелл, логика. Когда в первый раз услышал о магическом отпечатке, сначала подумал про печати на теле, потом, немного разобравшись, назвал их для себя магическими татуировками, но тоже оказался не совсем прав. «Магию не используют через отпечаток», – напомнил химор улыбнувшись. Да болтаешься, отправим тебя снова на обучение. Угроза была шутлива насквозь. Отпечаток всего лишь отпечаток, просто остаточный след от энергии, проходящей через тело в момент инициации. Он невидим обычно и проявляется только в моменты, когда посвященный проводит через себя большие объемы силы. Ага, черт, ты принимаешь экзамен, только не обижайся, если после него отправят доучиваться тебя, а не меня». В этот месяц я был чудовищно жаден до знаний, но основы, которые давали Неофиту до посвящения, не были очень объемными. Общее понимание, что такое энергия, как взаимодействуют с ней люди и другие живые существа, что есть боги, как энергия становится магией. Проверим, повелся на подначку Химура. Что такое заклинание? Я даже хмыкнул. Слишком просто Химура. Заклинание – это механизм преображения, где воля исполнителя создает форму, которую заполняет энергия эфира. При преобразовании энергия эфира вступает в конфликт с тварным миром. В борьбе противоположностей появляется заряд, который и является заклинанием. Таким образом, заклинание – это единовременное выделение магического заряда, оказывающего влияние на сотворенный мир. Напомнить тебе формулы для преобразования стихийного заряда или чем отличается заклинание от иных форм использования выделяемого при преобразовании заряда? Зануда, прокомментировал посвященный. Зачем ты все это так упорно заучиваешь? Я заучиваю далеко не все. Возразил, поднимаясь с кровати, не стал же я запоминать, когда и кто вывел это определение. Не притворяйся, ты запомнил. Пожимаю плечами, не опровергая его слов, хотя автора определения я действительно не помнил. Все же для того, кто получил высшее образование, не формально, а реально, да еще и с самыми жесткими требованиями, быстрое изучение материала не было чем-то невыполнимым. Непривычно, да? Я успел все подзабыть и пришлось быстро раскачиваться и втягиваться. Сложно, но вполне возможно. И у меня было сразу два мотивирующих фактора, хотя хватило бы и любого по отдельности. Первый. От познаний в магии зависела моя жизнь и мое выживание. Зависело напрямую, самым жестким образом. Второй фактор. Мне было банально интересно. А когда взрослому, умеющему учиться человеку интересна, например, металлургия, то он запомнит температуры плавления всех металлов и пропорции всех сплавов. Давай еще, продолжил Химура, принцип нарастания. Это тоже было легко. Чем больше факторов преображения, тем сложнее форма магии, тем она сильнее. Первая форма преображения всегда одна вызов. Призыв энергии эфира в тварный мир. Эта форма составляет основу, простейшие заклинания. Она же самая простая в использовании и контроле. Вторая по сложности форма стихия или элементарное преобразование. Наделение магического заряда свойствами стихии. Третья форма. Химура поднял руки. Я понял, ты умный и совершенно не волнуешься, как я погляжу. «А чё волноваться? Ни я первый, ни я последний. Были бы наставники во мне не уверены, не стали начинать. В себе я уверен, так чё беспокоиться?» Ответить парень не успел. В дверь заглянула наставница Шин. «Пора», – сообщила она, улыбаясь. «Для обитателей храма церемония была торжеством, поэтому я постарался сделать серьезное и подобающее моменту воодушевленное лицо». Насколько получалось, не знаю, но, кажется, не посрамил себя. Вышли на улицу. Мне предстояло пройти до основания пирамиды и подняться в святилище. Впервые вижу всех обитателей храма разом. Посвященные послушники создали живой коридор. На лицах большинства радость, у некоторых просто интерес. Людей не так много, может, около сотни или чуть больше. Наверное, сейчас было бы уместно проникнуться общим настроением и перейти на возвышенный тон, отметить, как яркое и теплое солнце с необычно безоблачного неба наделяет глаза собравшихся особенным цветом, или сказать о том, как подрагивают ноги, ступая голыми ступнями по нагретому тем же солнцем камню, или вообще придумать что-нибудь про божественную ауру, окутавшую меня своим теплом и подбадривающую, подталкивающую идти вперед. Но все не так. Да, это был бесконечно важный день, я обретаю способность использовать магию, это сразу поднимает меня над обычными людьми, над всеми разом, вроде бы. Но Дэвиду это не помогло в жизни умер как собака убитый тремя подростками, решившими отомстить за ножницами, неблагородным клинком, оружием мести, заколот старыми дрянными ножницами. Поэтому я не испытываю никакой торжественности, не проникаюсь величием момента. Сегодня я просто делаю первый шаг в очень длинном пути. А может быть, «Этот первый шаг я уже давно сделал, а сейчас просто прохожу очередную веху или вообще совершаю самую большую ошибку в жизни». Среди зрителей Джейн и остальные ребята. За месяц я своим не стал на 100%, но меня встретили тепло. Я бы им улыбнулся, но ритуал обязывает смотреть прямо перед собой и думать, держать умное лицо. Есть специальная мантра, которую подобает произносить про себя, настраиваясь на правильную волну. Прохожу живой коридор и начинаю подъем по лестнице. 700 ступеней, как говорят. Не считал. Какое-то ритуальное число. Вроде как да, но я не запомнил, с чем оно связано. Читал о нем, но не найдя практической пользы, выкинул из головы. На середине пути заметил, что ступени становятся прохладнее, Кроме всегда комфортная температура, сложная магия древняя, так что ступени обычно теплые, сейчас холодные, в святилище концентрируется магия, то есть энергия эфира, конечно. То, что источник магической силы вообще-то чужд, мир у меня озадачило. Если чужд, откуда берется и как попадает в мир, ответов не было. Только предания, легенды и умозаключения, порой бредовые. Самые древние жрецы считали это даром богов. Была даже легенда про пророка, принесшего магию людям и создавшего первый храм. Очень старая религия при политеизме, распространенном по всему миру, было непонятно, какому из богов был посвящен тот первый храм. Последние ступени ощутимо щипали кожу холодом. Я на вершине, где меня встречает Артур. Сегодня на нем парадная мантия, на голове золотой венец. Под мантией нет современной одежды. Это истинное облачение жрецов. Наставников всего трое. Хотя только по регламенту мероприятия должно быть 11. И верховный жрец у нас чисто номинальный, никто этого не скрывает. «Упадок веры» – так называют это явление. Зерев рассказывал, утверждая, что вместе с приходом власти, одаренных развитием науки, культура людей откатилась назад. Некогда сложные ритуалы, вся философия, построенная вокруг богов, пала – Сегодня люди приносят жертвоприношения, как какие-то дикие варвары из нецивилизованных земель. Редкие голоса агностиков со страниц книг, считавших, что упадок веры связан с гибелью богов, никто не хотел слушать и слышать. Я отсчитал положенные шаги и опустился на колени, склонив голову. Это уже магическая часть ритуала, я делаю все по инструкции. Поочередно представляю в голове пять символов, стараясь концентрироваться на каждом, детализируя, насколько это возможно. Это основа, начало магии, базовый конструкт. Физическим якорем магии является мозг. Не сердце и не левая пятка, мозг. Поэтому среди множества одаренных магами называют только тех, кто прокачал свой мозг. Среди животных есть редкие одаренные, разные. Есть целые бестиарии, но их способности крайне примитивны, прямолинейны и узки, хотя и бывают достаточно сильны. Но чтобы быть магом, нужно иметь интеллект. «Встань», – позволил Артур. Если верить описанию ритуала, он удостоверился, что я все сделал правильно. Человек, даже не наделенный даром, способен ограниченно взаимодействовать с энергией эфира, иначе никаких жрецов никогда не появилось бы. Я поднялся, продолжая концентрироваться на символах и сосредоточенно смотреть перед собой. «Как было и как будет, новый Акалит проходит посвящение. Иди, дитя, повелитель ждет!» И я пошел, гоняя в голове символы, из-за концентрации мало что замечал вокруг, не чувствовал ни холода пола, ни легкого касания ветра на коже, не видел ничего, кроме пути. Сорву концентрацию снова на колени, но я шел шаг за шагом, впереди видел только свет». Рядом что-то говорил Артур, но я не разбирал слов, не мог. Знал, чувствовал, что стоит начать пристушиваться, начать обращать внимание на смысл, как я тут же сорву концентрацию. Мне было достаточно знания, сейчас все слова, лишь торжественная часть ритуала, не имеющая силы. Стой! Я встал, и концентрация слетела. Однако символы все так же горели в сознании, уже не пять изначальных, а десятки, я их более не контролировал, их удерживал кто-то извне. Кто-то чудовищный и могущественный, подавляющий и необъятный. Пропал свет, пропали голоса, пропал холод. «Испей чашу сию!» Я едва чувствовал руки, но все же сумел их поднять, взять кубок и приложить его к губам. Подавляющее присутствие. Нет, не ослабло, не исчезло. Оно все так же было здесь, но ко мне вернулась способность воспринимать реальный мир. Эфир. Я только что ощущал эфир. Описания были... Но описание никак не сравнятся с реальными чувствами. Мы были в святилище. Алтарь, большой круглый стол, точнее, очень большая неглубокая чаша из белого камня. Вода дрожала искажениями, будто на нее направили очень сильные басы. Она подпрыгивала местами до метра, и такие всплески собирались в волны, словно улавливали чей-то голос. Я только что узнал, чей голос она улавливает. «Войди в алтарь», – сказал мне Артур, – «прими силу творения, и пусть она примет тебя». Я сделал шаг вперед. Про «войти в алтарь» здесь не было никакой иносказательности или метафоры. По ритуалу я должен был войти прямо в камень, Потому что камень настолько связан с потусторонним миром, что реальным в полной мере уже не является. Я сделал шаг, ощущая нечто новое. Звук, мысль, волну, голос. Вздрагивающая вода, колеблющаяся под отголосками голоса с той стороны бытия. Я чувствовал эти отголоски сам. Я был медиатором посредником между эфиром и реальностью. «Какая интересная картина!» Голос разбил мистическую силу, нарушил момент. Я едва не оглох, едва не потерял голос, доносившийся из-за грани. «Не нарушайте ритуал!» – крикнул Артур. «Еще один посвященный!» Новое лицо, кажется, проигнорировало возмущение наставника. «Меня обходят со стороны. Не могу различить деталей, сосредоточены на том, чтобы не упускать концентрацию. Понимаю только, что эта фигура облачена в красное». «Какой в этом году, Артур? Вы исчерпали свой лимит», – говорит человек в красном. «Значит, в следующем будет на одного меньше», – ответил наставник. «Или в счет прошлого года, ведь мы не добрали до лимита троих». «Это так не работает. Есть закон, и вы обязаны его соблюдать. И к тому же, кто этот околит? Я его не видел раньше. Кто же он такой, что вы рискнули нарушить правила?» «Не вмешивайся в ритуал!» На этот раз голос принадлежал другому наставнику, но я не смог разобрать, кому. А человек в красном подошел ко мне, присев и, кажется, заглянул в лицо. Бронз, ты нарушаешь ритуал!» – вновь вставил Артур. Его проигнорировали. «Сир Орис, посмотри, это он?» В поле зрения появилась еще одна фигура. «Да, миссир, тот самый парень!» «Вот именно!» – согласился первый. «И ты посмотри, одаренный, совсем слабенький, правда!» «Как и ожидалось!» – согласился второй. В поле зрения появился человек в белом. «По договору послушники не подсутны, это Артур. «Он пока не послушник», – возразил тот, что был в красном, бронз. «Но он не потерял концентрации». «Хорошо, давайте посмотрим, сможет ли он пройти до конца». «Не мешай, Морис. «Слушаюсь, миссир». Фигуры разошлись. Я все еще ощущал какую-то помеху, неправильность, искажение, нарушение. Сложно объяснить, но нечто рядом со мной мешало, будто пыталась отвлечь. Ката, войди в алтарь! Я сделал шаг. Мир мигнул. Лишь на долю секунды я не успел ничего разобрать. Еще шаг. Снова мерцание. Что-то темное меня будто переносило в другое место. Слишком краткий момент, чтобы успеть что-то понять, но достаточный, чтобы испугаться. Еще шаг. До алтаря меньше шага, только протянуть руку. Но я не рядом с алтарем, не рядом со святилищем, не в храме, даже не в городе. Я в черноте бесконечного космоса, злой и враждебной и вокруг меня раскинулась огромная сущность. Не существо, нет, нечто неизмеримо большее, бескрайние облака пыли, бушующие штормы энергии и тянущиеся во все стороны щупальца, пронизывающие пространство и время. Бог не идол, титан не создание, создатель, Несущество, сущность, не творение, творец, мертвый бог. Осознание подавляет и ошеломляет, а затем мертвый создатель обращает на меня микрон от своего бесконечного внимания, и на меня обрушивается океан силы, прорва энергии, Я делаю последний шаг, входя в алтарь, но вхожу в него не с благословением от встречи с Творцом, а с ужасом от осознания катастрофы. Агностики были правы, концентрация слетает окончательно, но это уже не имеет значения, искра моего дара уже горит». Мгновение, когда мертвый, но бесконечный создатель обратил на меня внимание, было достаточно всего лишь мгновения. Последняя вспышка тьмы, последний взгляд на бескрайний космос эфира и его единственного обитателя, и я падаю на колени, силясь сделать вдох. Ката Удар по спине заставляет легкие сократиться, и я выдыхаю. Вот почему не получилось выдохнуть. Кашель душит, через раз дышу. Дышу бесконечно, сожалея, что ввязался во все это. В земной мифологии ранних языческих религиях смерть Бога была нормой. Один, Асирис, да сам чертов Иисус. Перерождение норма. Природа умирает осенью, чтобы переродиться весной. Все души проходят цикл перерождения. Я не хочу знать, как перерождается Бог, а оно обязательно переродится, потому что оно еще существует и находится в полной своей силе. Почему у кого-то вообще есть сомнения на этот счет? Открываю глаза и с трудом приподнимаясь, оглядываюсь. Три жреца и два неизвестных смотрят на меня с долей удивления. В сознании, констатировал мужчина в красном костюме Бронс. любопытно. Он прошел ритуал, тут же закрыл меня Артур, он посвященный. Ритуал вне лимита, напомнил Бронс. «Но он посвященный», – настоял Артур. виру за нарушение лимита, но мальчик теперь один из нас». Я едва держался в сознании и опустил взгляд вниз на свои руки. Рисунок на них такой же, как у остальных. Он ярко пылал разными цветами. Я – маг. С этой мыслью меня накрыла тьма.